Внутреннее ухо. По другую сторону овального окна, за подножием стремечка, расположено преддверие. Преддверие и образование, находящееся внутри него, заполненное жидкостью, похожей на спинномозговую. Здесь звуковые волны преобразуются из колебаний воздуха в колебания жидкости. Именно к жидкой среде были приспособлены органы слуха первых позвоночных. И, собственно говоря, вся сложная система наружного и среднего уха предназначена не для чего другого, как для преобразования колебаний воздуха в колебания жидкости с максимальной эффективностью и с минимальными потерями энергии. В преддверии расположены два органа. В верхнезаднем его отделе находится эллиптический мешочек и образованной им структурой. А внизу и сзади сферический мешочек и образованной им структуры. Всё это вместе и называется внутренним ухом, но только часть, относящаяся к сферическому мешочку, отвечает за слух, прочие связаны с чувством равновесия и ориентации в пространстве. И я пока не буду рассматривать этот отдел внутреннего уха. Трубочка, которая развилась у Позвоночных из сферического мешочка называют улиткой. Это спиральная структура, которая по виду действительно напоминает раковину улитки, за исключением того, что её диаметр не убывает к концу, но остаётся постоянным на всём протяжении. От неё отходит слуховой нерв. Именно в улитке находятся слуховые рецепторы, которые дают нам возможность слышать. Трубка по всей своей длине разделена двумя перегородками на три параллельных канала. Из них два верхних, которые берут начало от стремечка и овального окна, называются наружной лестницей придворье или вестибюлярной лестницей, а тот, что под ним, средним из трёх каналов, средний лестницей или улитковым ходом. Также спиральным каналом и эндалимфатической лестницей, потому что жидкость, заполняющая этот отдел улитки, называется эндалимфой. В разных научных текстах можно встретить разные названия среднего канала улитки. Третий, самый нижний канал называется барабанной лестницей. Перегородка между ней и улитовым ходом называется основной или базилярной мембраной. Она толстая и практически непроницаема для звуковых волн. На верхней поверхности базилярной мембраны находятся ряды клеток, содержащих рецепторы звуковых волн. Эти клетки были впервые описаны в 1851 году итальянским гистологом Маркезе Альфонсо Корти. И поэтому совокупность звуковоспринимающих клеток получила название Кортиев орган. Среди клеток кортиевого органа расположены волосковые клетки, которые и являются звуковыми рецепторами. Волосковыми эти клетки названы потому, что имеют тонкие, направленные вверх выросты. У человека кортиев орган намного богаче волосковыми клетками, чем у других видов животных. В каждой улитке находится приблизительно по 15 тысяч волосковых клеток. Это оправдано. Потому что нашему уху приходится слушать и анализировать сложную человеческую речь. От основания каждой волосковой клетки отходят тонкие нервные волокна, по которым импульсы, возникающие в ответ на акустическое давление, проводятся к слуховому нерву, а по нему в ствол головного мозга и далее к слуховым центрам, расположенным в височной доле коры больших полушарий. Есть один интересный вопрос. Каким образом улитка позволяет нам различать звуки по высоте тона? Известно, что чем длиннее звуковая волна, тем звук кажется нам ниже. Если мы пробежимся пальцами по клавишам фортепиано слева направо, то извлечем из инструмента звуки со все более короткой длиной волны и более высокой частотой. И мы очень хорошо это определяем. Мы легко различаем даже те тона, которые получаем при нажатии соседних клавиш. Но каким образом различие в длине звуковой волны определяется слуховыми рецепторами? Звуковые волны, поступающие в улитку через овальное окно, распространяются в жидкой среде лестницы преддверия. Затем, поскольку два наружных канала улитки своими верхушками сообщаются, через барабанную лестницу обратно к ее началу. Здесь... Непосредственно под овальным окном расположена упругая мембрана, которая называется круглым окном. Присутствие этого окна необходимо по той причине, что жидкости, в отличие от воздуха, не сжимаемы. Если бы жидкость находилась в жестком контейнере, то звуковые волны гасли бы в ней, потому что у молекул воды не было бы места для смещения. Следует понимать, что имеется в виду случай, когда жидкость полностью занимает ёмкость, в которой находится, не оставляя места для воздуха. Поэтому она не может свободно плескаться там, образуя волны. Чтобы у неё была возможность этого, она должна иметь хотя бы одну свободную поверхность. Но так как это изначально не позволяет конструкция, то роль такой поверхности выполняет эластичная мембрана. Затем то есть пройдя через жидкость, звуковая волна отдаёт обратно в воздушную среду барабанной полости и там затухает. Таким образом, роль самого нижнего канала улитки барабанной лестницы заключается в том, чтобы дать возможность звуковой волне пройти по жидкой среде, перилимфе в улитке и затем выпустить её, не допуская эха. Но при такой конструкции получается, что когда подножие стремечка под действием звуковой волны выдвигается в улитку, круглое окно выпячивается наружу, освобождая место для смещения жидкости. Когда же стремечко отходит от овального окна, мембрана круглого окна впячивается внутрь. проходя по лестнице при вдвери вдоль эластичной мембраны, отделяющей её от средней лестницы, звуковая волна передаётся через эту мембрану во внутреннюю жидкую среду средней лестницы. И после этого воздействует уже на базилярную мембрану. Можно предположить, что звуковое ощущение зависит от того, какой именно участок базилярной мембраны отозвался на колебание жидкости. Это образование состоит приблизительно из 24 тысяч параллельных волокон, тянущихся вдоль улитки, занимая всю ее ширину. По мере удаления от подножия стремечка и овального окна мембрана становится шире. Вместе с ней расширяются и волокна. В непосредственной близости от овального окна они имеют в поперечнике, одну десятую миллиметра, а к концу улитки уже четыре десятых миллиметра. Кроме того, базилярная мембрана по мере продвижения к ее вершине становится более эластичной, что способствует резонансу с волнами большей длины. Таким образом, каждый участок волокна имеет свою собственную, естественную частоту колебаний. Конечно, каждый участок волокна. приходят в движение от колебаний любой частоты. Но с большей амплитудой он будет отвечать на воздействие волн своей длины. В физике это явление называется резонансом из двух объектов одинаковой формы. Большая обладает более низкой естественной частотой колебаний. Следовательно, при продвижении вдоль базальной мембраны от основания к концу она будет сильнее реагировать от колебаний. на всё более низкие звуки. Вплоть до того, что высокочастотные колебания вообще не доходят до конца базилярной мембраны, так как затухают в ней раньше. Конечно, эти колебания всё равно воздействуют на дальние участки мембраны, так как распространяются ещё и непосредственно в жидкости. Но такое воздействие получается крайне слабым, так как волны одной и той же частоты, распространяющиеся в жидкости и в самой мембране, суммируется, а волна, распространяющаяся в жидкости и не совпадающая с частотой колебания мембраны, гаснет. Первоначально полагали даже, что каждый тип звуковой волны вызывает колебание базальной мембраны в единственной точке, соответствующей наибольшему резонансу. Высокочастотные звуки имеют короткую волну, и вызывают резонанс вблизи овального окна, более низкие звуки соответствуют более длинным волнам и резонируют в базальной мембране дальше от овального окна. В местах резонанса и возникновения колебаний базальной мембраны она смещает чувствительные волоски, и таким образом мозг получает возможность определить высоту звука по локализации стимулируемых рецепторов. Эта теория до того логична, что от нее было очень трудно отказаться. Но накопленные данные все же заставили это сделать. Венгерский физик Георг фон Бекеши провел тонкий эксперимент с искусственной системой, имитирующей все свойства улитки, и нашел, что каждая звуковая волна воздействует на всю базилярную мембрану. Различие состоит лишь от... в локализации максимальной амплитуды колебаний чем ниже частота тем дальше от овального окна располагается пик волны наибольшее давление на волосковые клетки происходит именно в этом месте нервные волокна могут очевидно отвечать при этом только на этот максимум не реагируя на колебания жидкости в соседних участках улиточного хода Таким образом, регистрация изменения локализации пика волны происходит с замечательной надежностью. На самом деле сигнал поступает абсолютно от всех рецепторов, которые были затронуты при воздействии конкретного звука. Различается лишь интенсивность стимула, исходящего от места максимального резонанса и от прочих мест. Пока не была изучена система локализации, проводящих нервных путей от рецепторов к слуховой коре, составляла загадку. Как же мозг при этом совершенно определенно отличает звуки разной высоты? Выяснилось, что вычленение и определение звука происходит на промежуточном этапе, в таламических ядрах. К их нейронам подходят аксоны от разных рецепторов и происходит сравнение с силой сигнала. Сложная система петель положительных и отрицательных обратных связей даёт в итоге механизм, подчёркивающий сигнал от рецепторов, отклоняющихся с максимальной силой и заглушающий все прочие более слабые сигналы. Таким образом, к слуховой коре приходит уже совершенно чёткая информация о высоте звука. Более того, Обнаружена еще одна система, позволяющая значительно усилить колебания мембраны в месте уже имеющегося максимума. Часть волосковых клеток, так называемые наружные волосковые клетки, мало участвуют в передаче первичного колебания, но зато имеют собственные эфферентные нервы, приходящие из базальных ядер и собственные мышечные волокна. Эти мышцы могут приводить в движение волосковые клетки, которые передают колебания на базилярную мембрану и таким образом сами порождают звуковое ощущение. Это эфферентное влияние порождается первичным сигналом с чувствительных, внутренних, волосковых клеток и распределяется таким образом. Сигнал – приходящий через синаптическое переключение в ядрах мозга на тот же участок мембраны, с которого он стартовал, является возбуждающим к тому же усиленным это петля положительной обратной связи, а сигнал, порождённый соседними участками, приходит как тормозящий. Это отрицательная обратная связь. В результате получаем вот что: Чем сильнее сигнал с данного участка, тем он больше усиливает сам себя, и тем эффективнее тормозит ответ соседних участков. Таким образом, это настоящий усилитель сигналов, к тому же позволяющий очень тонко их дифференцировать. Вот почему слуховая сенсорная система человека столь качественно различает звуки. Звуки. Кстати, это очень похоже на нашу способность слушать, то есть воспринимать только тот звук, который мы хотим слышать, не обращая внимания на все посторонние звуки. Так мы можем поддерживать разговор среди общего гомона толпы или на улице, несмотря на шум уличного движения. Любой естественный звук состоит из множества волн различной частоты. И суммарная форма колебания базилярной мембраны может оказаться весьма сложной, имея несколько максимумов разной высоты одновременно на разных участках. Их сочетание интерпретируется мозгом как сложный звук из-за множества тонов разной высоты, сочетание которых придаёт этому звуку его характерную окраску. Так фортепианная и скрипка, звучащие в одной тональности, производят совершенно разное впечатление на слушателя. Поскольку при одном и том же максимальном колебании дополнительные компоненты могут сильно отличаться. Материал инструментов и механика звукоизвлечения сообщают одной и той же ноте различный дополнительный обертона. То есть вызывают дополнительные пики колебаний на базиллярной мембране. В музыкальных звуках составляющие их частоты находятся между собой в простых числовых соотношениях. В немузыкальных звуках частоты распределены случайным образом. Для восприятия звука как музыкального имеет значение форма звуковой волны. Музыкальный звук — это правильное гармоническое звук. колебание, близкое к синусоиде. Немузыкальный звук, шум может иметь рваную форму волны. А то, о чём говорит Айзек Азимов, простое числовое соотношение частот называется консонантным сочетанием звуков. Традиционно принято считать, что если соблюдается консонанс, то сочетание музыкальных звуков приятно человеческому слуху. В противном же случае Это называется диссонансом, сочетание воспринимается как неприятное. На этом основании диссонанс в музыке используют, когда желают вызвать тревожное настроение у слушателя, взбудоражить его. Хотя существуют целые музыкальные направления, широко использующие диссонанс, и поклонники этих направлений отнюдь не считают такую музыку неприятной. Вероятно, всё же очень многое зависит от индивидуальных предпочтений и влияния культурного фактора. Базальная пластинка улитки может колебаться в ответ на любой звук, независимо от того, музыкальный он или нет. Однако, если составляющие частоты соотносятся друг с другом как простые числа, то мы воспринимаем их как благозвучные гармоничные аккорды и находим такие звуки приятными. А если же частоты не относятся друг к другу как простые целые числа, то мы воспринимаем звук как диссогармоничный и часто находим его неприятным. Разрешающая способность слухового рецептора и диапазон частот, которые мы можем слышать, зависят от числа волосковых клеток улитки и следовательно от длины кортиева органа. То есть минимальная воспринимаемая разница между двумя звуками Ясно, что очень выгодно иметь максимально длинную улитку. Улитка человека была бы полтора дюйма длиной, если ее распрямить. Она свернута в спираль, два с половиной оборота, как раз для того, чтобы при такой длине занимать меньше места в полости внутреннего уха. Ухо человека может воспринимать звуки в диапазоне частот от 16 Гц, что соответствует длине волны около 70 футов. До 25 кГц, что соответствует длине волны около половины дюйма. В музыке каждое удвоение частоты считают диапазоном, соответствующим одной октаве. От латинского окто восемь. Так как в диатонической шкале каждая октава разделяется на семь различных тонов, Восьмой тон считают началом следующей октавы. По этой шкале человеческий слух воспринимает диапазон в 10 октав. Широту его можно лучше оценить, если вспомнить, что звуковые возможности фортепиано охватывают 7 1/2 октав. Наш слух не одинаково чувствителен к звукам разной высоты. Наибольшую чувствительность он проявляет в диапазоне от 1000 до 4000 Гц, от 1 до 4 кГц. Этот диапазон соответствует промежутку от C на 2 октавы выше среднего до C, расположенной ещё двумя октавами выше. С возрастом диапазон воспринимаемых звуков уменьшается, особенно на отрезке высоких частот. Дети очень хорошо слышат звуки, которые абсолютно не воспринимает взрослый человек. Некоторые дети хорошо слышат звуки, относящиеся к нижней части ультразвукового диапазона. Согласно некоторым исследованиям, в возрасте старше 40 лет верхний предел слышимых тонов становится каждый месяц ниже на 13 Гц. Существуют, конечно, звуки частоты которых находятся вне диапазона восприятия человеческого слуха. Ультразвук это звуковые колебания с частотами выше слышимого диапазона, а инфразвук ниже него. Вообще же, чем крупнее животное и чем крупнее его голосовые и слуховые органы, тем более низкие частоты оно издаёт и слышит по сравнению с более мелкими животными. Трубный рёв слона и писк мыши находятся на полюсах этого диапазона частот. Наиболее вероятно, что размеры животного не являются непосредственной причиной сдвига частот звуковой коммуникации в сторону инфразвука, а влияют опосредованно. Крупные животные, как правило, занимают более обширные индивидуальные или групповые территории и передвигаются на более дальние расстояния. А потому и нуждается в подаче друг другу сигналов, слышимых издалека. В воздухе, среди не такой уж плотной, высокие звуки быстро затухают, разносятся совсем недалеко. Низкие частоты, вплоть до инфразвука, единственное средство повысить дальность звуковых сообщений с собратьям по виду. В водной среде гораздо более плотной и благоприятной для распространения звуковых сигналов, крупные животные пользуются более широким диапазоном звуков. Киты, значительную часть жизни проводящие поодиночке, нуждаются, чтобы найти друг друга в чрезвычайно дальних голосовых контактах и используют инфразвук. В то же время дельфины животные общественные, для которых важна коммуникация в первую очередь на близких расстояниях, широко используют высокие частоты и даже ультразвук. Однако совершенно естественно, что изначально у мелких животных голосовые и слуховые органы более подходят для восприятия высоких частот, а у крупных низких частот, так как в общем случае размеры приёмного и передающего устройства пропорциональны длине испускаемой или воспринимаемой волны. Хотя некоторые животные воспринимают тот же диапазон частот, что и мы, человек всё же является относительно крупным существом. Среди мелких животных легко найти таких, которые легко воспринимают частоты ультразвуковой области. В песнях многих птиц содержится ультразвуковые составляющие, которые недоступны нашему слуху. и мы не в состоянии в полной мере насладиться пением таких птиц. В писке грызунов и летучих мышей тоже есть ультразвуковая составляющая. В последнем случае спускание ультразвуковых колебаний играет очень важную роль, о чем я скажу ниже. Собаки и кошки тоже воспринимают звуки недоступной нам высоты. Например, кошка явственно слышит мышиный писк, который мы едва различаем или даже вовсе не слышим. Собаки же отчётливо слышат послуливание представителей своего вида, когда мы полагаем, что пёс просто молчаливо смотрит на нас.